Так трагически окончился визит лисицы во владение домашней свиньи. А вот совсем необычный случай, о котором рассказали очевидцы в журнале «Свиноводство». По каким-то причинам два медведя не залегли вовремя на зимнюю спячку и начали бродить по округе в поисках добычи. Однажды они пробрались в подсобное хозяйство Березинского государственного заповедника Витебской области. Шатуны попытались сломать замки зернохранилища, посетили кормокухню, а потом двинулись на свиноферму за поживой. Но не тут-то было. Разъяренные свиньи дружно перешли к активной обороне и сами набросились на медведей. Произошло невероятное. Медведи, каждый из которых одним ударом лапы, мог бы переломить хребет взрослому хряку, в панике и позорно бежали от свиней. Вот что значит коллективный отпор. Своеобразным биологическим оружием защиты и нападения могут стать пчелы. Во время Третьего Крестового Похода 1189-1192 годов английский король Ричард Львиное Сердце атаковал город и крепость Акру, забросив с помощью катапульты через стены несколько сот ульев с пчелами. Сарацины бежали под жалами обезумевших пчел, а крестоносцы, защищенные своими доспехами, легко взяли город. Трудно сказать, знали ли об этой военной хитрости забастовщики из американского города Детройта, Однако, когда им пришлось защищаться от полицейских, они тоже призвали на помощь пчел, начинив ими бомбы. Впрочем, подобные способы защиты нападения людям были известны и в более древние времена. Историки рассказывают, что в VII веке до нашей эры греческие воины во время морских боев с помощью катапульт засыпали палубы неприятельских судов кувшинами. начиненными ядовитыми змеями и скорпионами. Многие животные помогают людям бороться с вредителями и болезнями растений, не только прямо, уничтожая их, но и, так сказать, косвенно. При этом их даже не обязательно приручать. Картофель, например, подвержен вирусному заболеванию, нарушающему его развитие и снижающему урожайность. Для агрономов очень важно установить заранее, болеет растение или нет. Но как? Роль диагностов с успехом, оказывается, могут выполнить зайцы. Венгерский ученый Иштван Шарван выделил вирус картофельной болезни и привил его зайцам. В результате такой вакцинации в крови зайцев образовались специфические антитела. Изготовленная из крови зайцев сыворотка используется теперь в качестве индикатора. Если смешать с ней каплю сока, выжатого из ботвы картофеля, и сок помутнеет, значит растение заражено, в соке есть вирус. А сколько таких неожиданных открытий еще предстоит? Ведь тайны природы неисчерпаемы, и очень многое в мире животных остается Скрытом от нас, и кто знает, на что еще будут способны животные, которые пока числятся в списке врагов человека, разве кто-нибудь поручится, что эта оценка окончательная и бесповоротная? Природа не храм, а мастерская. Природа может действовать на человека по-разному, иногда она восхищает. иногда подавляет своим величием, она бывает ласковой, грозной, она поражает многообразием форм жизни и неумолимостью своих суровых законов, перед которыми веками трепетал в страхе человек. Как писал Николай Заболоцкий, «Так вот она, гармония природы, так вот они, ночные голоса, Так вот о чем шумят во мраке воды, о чем, вздыхая, шепчутся леса. Жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы, и страхом перекошенные лица ночных существ.